— прервал сам себя сеньор Мартинс. — Я хотел просить ваше превосходительство, — перешел он вдруг на официальный тон, — выполнить несколько образов для храма Санта-Куэва. Мне вообще желательно завязать с вами, господин придворный живописец, деловые отношения. Откровенно говоря, я предпочел бы заказать вам свой портрет, но это предложение вы, возможно, отклонили бы. — От заказа для Санта-Куэва вряд ли кто откажется, верно ведь! И он захихикал. — Что ж я возьму с вас примеры и тоже буду говорить на чистоту, — ответил Франсиско. — Сколько требуется картин? — Какой величины? — И сколько вы намерены платить? — Работами для Санта-Куэва ведает Мендосский каноник. — Тоже по-деловому, — ответил сеньор Мартинес. — Он желал бы получить три картины. Тайную вечерю, насыщение пяти тысяч и притча о браке. Величина полотен средняя. Если вы соблаголите побывать вместе с каноником в Санта-Куэво, вы сразу представите себе размеры. По поводу третьего вашего вопроса я позволю себе сделать вам доверительное сообщение. Я намерен с несколькими своими судами прорваться сквозь английский заслон и самолично провести их до Америки и обратно. По некоторым причинам моя маленькая флотилия может выйти в море не раньше и не позже, как через три недели, считая от нынешнего дня. А мне хотелось бы самому передать картины капитулу Санта-Куэва, поэтому работа срочная, Дон Франциско. Зато если картины будут сданы раньше, я готов уплатить вам по шести тысяч реалов за каждую — Иначе говоря, вдвое против обычной вашей цены. — Как видите, ваше превосходительство из рук простого купца кормиться неплохо, — заключил он хихикой. Гоя сам был ненавистник чванства и высокомерия знатных грандов. Этот белый кадис... Сказочно богатый город, тот, с которым чваный хмурый Лондон по богатству и сравниться не посмеет, был воздвигнут моряками и купечеством, и все же он не нравился Франциску. Хоть ему была понятна гордость третьего сословия, Себастьян с его деньгами и влечением к искусству был противен Гое, так же, как и сбитые сюжеты над которыми работать предстояло, насыщение, брак и тайное вечея. Но художник, к сожалению, не всегда имеет право то лишь рисовать, что хочет, да к тому же и шесть тысяч не валяются. Взглянул он на протянутую руку и, пожав ее своею крепкой и мясистой лапой, гаркнул по рукам. Каэтана попросила Гою подняться с ней на Мирадор, дозорную башню. Но на этот раз она не прошла мимо запертой двери на середине лесенки, а отперла ее и предложила Франсиско войти. Из маленькой полутемной каморки на них пахнуло состоявшимся воздухом. Каэтана открыла ставни, и свет хлынул потоком. Комнатка была почти пуста. На стене висела одна единственная картина средней величины в роскошной раме. Перед ней стояли два удобных, сильно потертых кресла. — Присядьте, Дон Франциско! — пригласила Каэтана, с чуть заметной как ему показалось, лукавой усмешкой. Он вгляделся в картину. На ней была изображена мифологическая сцена с мускулистыми мужчинами и пушнотелыми женщинами. Вышла она, по всей вероятности, из мастерской Петра Пауля Рубенса и даже из-под кисти далеко не самых одаренных его учеников. — У вас есть картины получше, — заметил Франциско. Каэтана нажала кнопку в стене. Мифологическая картина, должно быть под действием пружины, отодвинулась в сторону. И за ней открылось другое полотно. Франциско вздрогнул, вскочил, обошел кресло. Лицо его стало сосредоточенным.